Глава 7. Миусова окрестили железным ником не случайно. Летному делу он служил преданно, кажется, и вовсе не помышляя о личной карьере, и даже со своеобразным рыцарством, в котором иногда угадывалась известная театральность. Однажды на КП, где за столом руководителя полетов восседал Миусов, появился некий достаточно высокопоставленный генерал, раздраженный каким-то беспорядком на стоянке самолетов. И, хотя и в сдержанном, но все-таки повышенном тоне, принялся выговаривать Миусову за это. Не поворачивая головы, лишь на секунду скосив глаза и не выпуская из правой руки микрофона, Миусов своей обычной ленивой манере обронил. «Товарищ генерал, вы мешаете мне работать». Он гнусавил заметнее обычного, и только это обстоятельство и выдавало его волнение. «Генерал на мгновение онемел». Свидетели этого разговора очень выпукло и в чисто авиационном стиле характеризовали потом этот драматический момент фразой «Глаза у генерала стали квадратными». Налившись кровью, генерал вспыхнул и, уже не сдерживая своего командирского голоса, в весьма красочных фразах принялся чистить и регулировать нарушившего субординацию офицера. Генерал был новым человеком в округе и плохо знал «Железного Ника». Сохраняя каменную неподвижность лица и по-прежнему не поворачивая к начальству головы, Миусов выжил тангенту микрофона и Гнусава хладнокровно скомандовал самолету, который, заходя на посадку, только что доложил о проходе дальнего привода. 217 -й. Посадку запрещаю. На второй круг». После легкой заминки все шло в норме и уж очень неожиданной была команда. Пилот ответил. 217 понял». Ухожу на второй круг. Поняли правильно. Аккуратно положив микрофон на стол, Миусов встал по стойке смирно и негромко, невыразительно, без всякой тени эмоций сказал. «Товарищ генерал, на связи восемь самолетов, три на посадочном маневре. Садитесь и руководите полетами. Или, я убедительно прошу вас, не мешайте работать мне». Генерал онемел вторично. Он был многоопытным человеком и хорошим специалистом. Он отлично представлял какое-то сложное дело руководства полетами, тем более, что летали в облаках. И как трудно, практически невозможно вот так, сходу, включиться в эту тонкую, хитроумную работу. Знал он и ту практически безграничную власть над полетами, которой располагал человек со скромной повязкой, украшенной буквами РП на рукаве и меру тяжкой ответственности, которую этот человек незримо нес на своих плечах. И, секунду помедлив, генерал резко повернулся и, печатая шаг, в мертвой тишине, нарушаемой лишь динамиком громкоговорящей связи, покинул КП. В конце летного дня генерал присутствовал на разборе полетов. Кое-кто, кто с сожалением, а кто и со злорадством, ждал громов небесных, которые должны были обрушиться на «Железного Ника», За непочитание родителей. Но ничего такого не произошло. Генерал, ни словом не обмолвившись о происшествии на КП, устроил жестокую трепку командиру батальона и инженеру полка за беспорядки на стоянке. И вскользь, будь тя... и вскользь будто нехотя, отметил четкое руководство полетами под полковником Миусовым. Полковое начальство сразу воспрянуло духом, а командир полка и, в особенности, Замполит. Долго и слезно убеждали Миусову воспользоваться случаем и пока не поздно извиниться перед начальством. Миусов в конце концов согласился. В благоприятный момент его буквально подтолкнули к генералу. Глядя несколько в сторону, Миусов в обычной своей манере проговорил. «Товарищ генерал, прошу прощения, если я был излишний резок с вами». И, набычившись, заметно усилившейся гнусавинкой добавил. Но это диктовалось необходимостью. Приподняв брови, генерал некоторое время хмуро разглядывал ладную подтянутую фигуру вытянувшегося перед ним офицера. Его суровое лицо с рублеными, но правильными, почти классическими чертами. Странно, это лицо вовсе не казалось красивым в расхожем смысле этого слова и вряд ли привлекало внимание женщин. И неожиданно расхохотался. «Молодец!» Генерал долго тискал руку Миусова, похлопывал его по спине и повторял. «Давно меня так не чистили! Молодец! Так и надо!» Интересно, что Миусов вовсе не выглядел смущенным и растроганным. Он воспринимал слова генерала как должное и лишь чуточку улыбался уголками жесткого рта. Вот он какой был, железный ник. Гирин был свидетелем и этой сцены, и сцены на КП, и в его отношении к суровому педантичному подполковнику произошел резкий и окончательный перелом.